Глава 41. Я ощущала эту правду животом, как что-то материальное, как будто у меня внутри колодец, в который бросили камень, и появляется рябь. Он все спланировал. Я еще долго сидела после прочтения множества листов, протоколов. Пять дней, восемь часов в день. Все записано слово в слово. И я прочла все до буквы. Я не знала, сколько прошло времени. Правда, не знала. Солнце село, пройдя по комнате справа налево, потом за ним следом потянулся лунный свет. За окном уже стемнело, я неохотно включила свет, потому что глаза уже болели от чтения в сумерках. Я не существовала. Рэйчел не было. Не ела, не пила, а сидела в центре гостиной. Страницы лежали вокруг меня, как циферблат, и я медленно, часовой стрелкой, поворачивалась за ними, отмечая уходящее время. Я была этими страницами». Вскоре они здорово растрепались, когда я перечитывала показания, как старые книги. Свидетели, как призраки, выходили к трибуне, когда я перечитывала их показания. Болели тазобедренные суставы, глаза жгло. Я даже с ночных смен такой усталой себя не чувствовала. А может, еще и с медицинской школы. Даже выпирающий живот болел. Оно и понятно. Я не кормила Уолли. И спала недостаточно. «Ладно», — сказала я себе, оглядывая усыпанную уликами комнату. Они были разбросаны вокруг меня, как будто я конспиролог, катящийся к полному безумию. Это нагромождение бумаг было похоже на гнездо налогового дикого зверя. Ноги затекли от долгого сидения по-турецки и перегрелись от участка пола, где проходили трубы отопления. Я встала, вмятина на ковре, где я сидела, распрямилась. Он это запланировал. Я вспомнила, что говорил Дэйви, что Джек запланировал. Они знали обо всем». Он открыл дверь и сел в темноте с ружьем в руке. У меня плечи покрылись мурашками. Ведь я с ним была одна. Вспомнила, что оставалась с ним наедине в обане, в пустом доме, с этим человеком, который запланировал убийство мальчишки, не говоря уже обо всем остальном. Все, что он мне сказал с момента знакомства, было ложью. Его имя, вердикт, мотив преступления. Утверждал, что он не сидел в тюрьме, что... Они его многократно грабили, хотя на самом деле Доминик впервые был у него в доме, и он все это спланировал, все было ложью, а на самом деле случилось вот что, он их заманил, чтобы проучить, а потом убил человека».